Второе. На тебе, ласковый мой, лохмотье, Бывшее некогда нежной плотью, Все истрепало, изорвало, Только осталось, что два крыла. Одень меня в свое великолепье, Помилуй и спаси, А и истлевшие от репья Ты в ризницу снеси. 13 мая 1918 года.